Глава 34. Конечно, я мог бы сразу покрыть всю территорию базы духовной силой, урубить солдат и быстро ликвидировать всех прибывших богов. Вот только польза от такого действия не было бы никакой. Мало того, что эти боги по существу ничего плохого не сделали мне и моим близким людям, так еще и с моральной точки зрения они как бы правы, защищая свое. Но кроме этической стороны была и вполне банальная практическая сторона. Подсознательно меня беспокоил один вопрос. Допустим, кукловода действительно нет. Предположим, что все обстоит именно так, как я узнал. Но тогда каким образом Люцифер в курсе происходящих тут событий? Более того, кто тот демон или хранитель, что указал мне на некоторые факты? Может ли быть так, что он и есть тот самый кукловод, но только более скрытый и с совсем другими целями? По сути, это один вопрос, просто разделенный на части. «Можно, конечно, полагать, что Люцифер обладает информацией только с помощью «Линии судьбы». Вот только верилось в это с трудом. Конечно, знание «Линии судьбы» явно помогало ему в этом вопросе, но не думаю, что полностью или даже наполовину. Скорее всего, у него тут есть свои осведомители-помощники, которые подготавливают все, что ему нужно. Те же самые подаренные мне миры явно кто-то подготовил. Более того, подготовил очень давно». Думать, что все это было создано ради меня – явное преувеличение. Скорее, это просто один из вариантов плана Люцифера. А уж кто именно получит этот бонус, зависело от очень многих обстоятельств. Собственно, все эти мысли и натолкнули меня на идею проверить сознание Асмальта. Что сделать быстро с его защитой очень сложно. Но если заставить его испытывать страх и панику, проникнуть будет намного проще. Именно для этого я позволил богам разойтись со своей магией. Как говорится, чего не вижу, того и бояться не буду. Так и тут. Вырубив сразу двух самых сильных из его богов, я заставил его волноваться. Затем у него на глазах повлиял на всех солдат, и это тоже добавило паники в его мысли. Ведь ничто так не пугает, как нечто неизвестное. Последним штрихом стало лишение сознания всех остальных его помощников. Вот тут-то Асмальт конкретно испугался. что и позволило обойти легко его блоки и щиты, проникнув в сознание и память. Но это всего лишь половина победы, если вообще не ее малая часть. Дело в том, что человек, да и любой другой разумный, очень редко мыслит словами. В основном это коктейль из эмоций, воображения и воспоминаний. Понять что-либо в этой абстрактной анархии и бардаке непросто, даже практически невозможно. И если только у вас нет такого помощника, как Зак. Именно он с помощью своих программ может собрать всю мозаику вместе, а после что-то из этого не только понять, но и переделать под понятные уже мне стандарты информации. Могу ли я сам провернуть такое? В теории, если создам себе такие же программы-помощники, то да, но на практике проще создать ИИ и поручить ему эту задачу, чем разбираться самому. Ведь в обычном режиме, даже под ускорением во внутреннем мире, мне потребуются годы, чтобы разобрать все эмоции и память асмальта, в то время как ИИ или Зак смогут при скорости в сотни миллионов комбинаций в секунду легко и просто решить подобную задачу. К тому же они все равно используют для этого мои мозги. Именно из-за этого мне пришлось после усыпления взлома асмальта застыть на пару десятков секунд и только потом вернуться к своим девчонкам. К сожалению, ничего нового память Бога мне не дала. Все то же самое. Даже намека нет на другие вмешательства. Зак, конечно, еще покопается в памяти Асмальта, но вряд ли что-то серьезное обнаружит. К тому же у меня тут более важные дела образовались. Юка все вспомнила. Вот только у нее от сложения двух жизней в голове царил полный бардак. Так что пришлось ее усыпить. Все-таки я поторопился». Нужно было сначала установить ИИ и потом уже активировать воспоминания. Зато на будущее учту этот момент. Успокоив девушек, я прямо отсюда открыл портал сначала на базу, а после мы в сфере перемещения улетели в один из самых спокойных моих миров. Или точнее в наименее населенный. Раздав задачи многочисленным дронам, я еще раз двадцать летал обратно, дабы забрать все накопленное добро с базы. На этом мы с Изольдой решили не останавливаться. Пока есть возможность, а главное финансы, нужно было как можно быстрее закупить редкие ресурсы в ее мире. Осмальт будет в отключке еще минимум сутки, так что пока Изольда там была главной. Что позволило нам не только хорошенько затариться, но и значительно проредить склады секретных хранилищ. Все-таки создание якорей – дело не дешевое. Если у меня и дианы якоря были, то для Изольды и Юка пришлось создавать новые. За сутки мы все сделать не успели, так что пришлось навестить Асмальта и его помощников, дабы продлить их бессознательное состояние на недельку. Этого времени нам уже хватило с головой. Я еще в последний поход реквизировал или по-простому украл более сотни полностью заряженных магических кристаллов. Ну а зачем добру пропадать? К тому же это те кристаллы, что накопили сами боги из остатков от Дани. А значит, претензий со стороны хранителя Джехути, думаю, не будет. Пока мы мотались, дроны вместе с Дианой создавали новую подземную базу. Хотя тут можно было и так обосноваться, но привычка прятаться оказалась сильнее. Только после того, как мы закончили со всеми делами, я взялся за Юка. Установил ей ИИ и после этого привел в чувство. Но не сразу, а когда ее и Ии доложил, что память приведена в порядок, больше сумбура в голове девушки не будет. Теперь она ощутила себя полноценной личностью Юка, а жизнь Зуйка воспринимала как воспоминания. Правда, пока я там разбирался, даже тех несчастных секунд хватило, чтобы немного изменилась личность Юка. Это было не критично, но неприятно осознавать собственную ошибку. После того, как Юка пришла в себя и за пару дней более-менее освоилась новыми возможностями, а также пообщалась с Изольдой и Дианой, я скинул ей полный пакет информации о себе и всем остальном, что касалось ангелов и демонов. Собственно, то же самое я сделал и с Дианой, а также Изольдой. Пора было выводить девочек на новый уровень познания мира. Через две недели я осознал, насколько правы Аэлита и Сенсей в своих подходах к получению новых знаний. Все-таки нельзя вот так сразу сваливать такой объем на любого из разумных. Вопросов у них ко мне не было, так как все ответы тут же давал их и на основе моих данных. Но для жизни все три девочки были полностью потеряны. Делая перерывы только поспать и покушать, они разбирались с тем ворохом информации, что свалился на них. Впрочем, это позволило мне разобраться с другим очень важным вопросом. Нанитный доспех и наниты в теле. К сожалению, тех ресурсов, что были, оказалось недостаточно для полноценного снаряжения из Ольды и Юга. Диана уже была снаряжена, так что хоть тут облегчение. Пришлось в минимальном объеме реализовывать защиту. Главная же проблема нарисовалась совсем в другом – в разговорах после обдумывания и получения информации. Вот и сейчас мы сидели в комнате отдыха базы, и девчонки по десятому или даже двадцатому кругу возмущались различными фактами. Особенно сильно их беспокоили демоны и повелители. Больше всех возмущались Юка и Диана, так как осознавать тот факт, что их миры фактически использовались как угодно той или иной силой, неприятно. Я все равно не понимаю, как можно быть такими безнравственными людьми. По новому кругу завела старую пластинку Юка. «Им что, настолько плевать на всех живущих? И ладно бы только демонам, так еще и ангелы ваши не лучше». «Почему мы вообще должны их слушать?» — добавила масло в огонь Диана. «Разве мы без них не сможем жить?» «Не думаю, что все так просто», — рассудительно произнесла Изольда. «Не просто так есть всего две силы, причем во всех мирах. Это может означать только одно — всех, кто хочет создать свое, либо уничтожают, либо отсылают сюда, в молодые миры». Кстати, я так и не поняла, почему. Этот последний вопрос уже был адресован мне. Ответа нет, и вы это знаете, пожав плечами, произнес я. Уверен, на это есть очень серьезная причина, о которой мне пока что неизвестно. Но ведь тогда никто не сможет нам помешать жить в одном из миров так, как мы сами хотим. Тут же предположила Юка. Создадим нормальную цивилизацию и все, живи сколько хочешь. А если появится кто-то из высших демонов или сильных хранителей? — резонно возразила Изольда. — Я уже молчу о повелителях и ангелах. — У нас сил явно не хватит победить таких монстров, а одного Макса может не хватить. Пр — При чего им тут появляться? — фыркнула пренебрежительно Юка. — Раньше не являлись, а теперь вдруг появятся. — В тех же мирах, где мы с тобой жили, там уже почти тысячу лет никто не слышал ни о каких хранителях, кроме одного, которому платили дань. Так и почему тут не может быть так же... «Потому что, если я правильно поняла, один из сильнейших демонов, Люцифер, явно видит в своих планах Макса», — поморщилась Изольда на тон сестры. «Думаешь, он позволит вот так просто соскочить с поезда? Или ты забыла, кто именно подарил ему эти меры? Думаешь, ему будет сложно найти нас в одном из миров?» «Ой, тоже мне предположение. Он ведь ничего не поручал Максу и не просил ни о чем. Так какие могут быть проблемы?» «Юка, как у тебя все просто?» — неодобрительно покачала головой Изольда. Начнем с того, что Макс до сих пор должен одно задание Люциферу. Я так считаю, что такая сущность, как он, вряд ли забудет об этом. Более того, мы не знаем, почему ангелы и демоны избегают молодых миров. Что-то тут не так. Все явно ожидают, что как только Макс накопит энергию, то вернется назад. «Зачем?» – удивилась Юка. «Ты что, забыла?» – возмутилась Изольда. «У него вообще-то там остались друзья и те, кто на него рассчитывают». «А может, все дело в том, что ты хочешь отомстить за страдания своей феи Роу?» – прищурившись, произнесла Юка, глядя пристально на сестру. «Ты вон даже не захотела пробуждать воспоминания о своей прошлой жизни до сих пор». «Когда сочту нужным, вспомню». Резко и с вызовом ответила Изольда. «Или тебе твоих ощущений мало?» «На первый вопрос ты так и не ответила». Упрямо поджав губы, произнесла Юка. «Это мое личное дело, оно никого не касается». отведя взгляд в сторону, буркнула Изольда. «Нам в любом случае придется вернуться. Вмешался я в их спор. Там меня действительно ждут. Будет очень неприятно нарушать собственное слово. К тому же я еще не настолько силен, чтобы самостоятельно руководить целой планетой. Да и Изольда права. Если явится парочка высших демонов из боевых, я не смогу их победить без потери собственной жизни. Делать же кучу якорей – дело не дешевое и далеко не быстрое». Или вы думаете, что вас они не заметят? Что же касаемо мести Изольды, то, с одной стороны, я ее понимаю, а с другой, мстить высшим демонам бесполезно до тех пор, пока не научишься отправлять их на перерождение без сохранения памяти. Диана, и ты тоже за то, чтобы вернуться?» Попыталась найти союзника Юка. «Куда учитель? Туда и я!» Пожав плечами, безразлично ответила та. «Какой смысл обсуждать что-то, если все равно решает все Макс?» Мы без него разве что можем жить в любом из этих миров. Ты этого хочешь?» «Ясно, и ты туда же», — печально вздохнула Юка. «А ведь мы могли бы попытаться, вместо того, чтобы бегать на побегушках у высших сил. Тебя стало что-то интересовать, кроме техники?» — ехидно поддела ее Диана. «Юка просто хочет остаться тут, чтобы побыстрее развить местных домехов и оседлать одного из них», — добавила с сарказмом Изольда. «Ой-ой, какие мы умные!» Ворчливо огрызнулась Юка, тише добавив. «И ничего такого в моем желании нет». «Так-то в средних мирах можно намного быстрее найти мир с уже готовыми мехами». Иронично подел ее уже я. «Угу, только до этого еще минимум лет двадцать торчать здесь», — угрюмо произнесла Юка. «Не торчать, а обучаться», — тоном учительницы возразила Изольда. «Мы пока что все трое лишь бесполезный балласт на шее у Макса». «Да что ты говоришь?» язвительно произнесла Юка. «По-моему, положение на Максе тебя вполне устраивает». «Ты что, не будешь учиться?» Сделав вид, что не заметила красноречивого намека сестры, спросила Изольда. «Почему же буду?» Буркнула, вздохнув Юка. «Ну вот и молчи потихоньку в тряпочку», категорически поставила точку Изольда. Почему бурчит и возмущается Юка, было понятно. В моих мирах не было технических цивилизаций с роботами и мехами. Вот ее и раздражает тот факт, что она осталась без своих любимых игрушек. Мои же мысли беспокоил совсем другой вопрос. А дадут ли нам эти самые 20 лет спокойной жизни? Скорее всего, по плану Люцифера, мы должны торчать здесь все это время. Но он не один, кто заинтересован во мне. Тот же Рафаил, думаю, если захочет, то сможет меня найти. Или, допустим, прислать того же самого Локи. Я вообще удивлен, что о них уже столько лет нет никакой информации и даже намека на поиски меня. Поверить в то, что они не могут меня найти, мне было очень сложно. Если смог Люцифер, значит смогут и они. А это я еще своего врага не вспоминал. Точнее, не врага, а очень обиженного на меня повелителя демонов. Почти четыре месяца я занимался обучением девчонок. За это время удалось помочь родиться феи Юка, у которой была всего одна стихия огня. Кроме того, выросли и силы Дианы с Изольдой. Моя девушка вообще росла как на дрожжах. Личная жизнь была идеальной, но, как я и думал, вечно так продолжаться не могло. В один из обычных дней, когда я после очередной тренировки с Дианой решил проверить окрестности, то обнаружил по возвращению у входа на базу спокойно стоящего человека – Высокий блондин с внушительной фигурой и в необычных для этого мира доспехах даже не обернулся в мою сторону. Вот только я отчетливо понял, что он меня не просто заметил, а уже давно контролирует. Но на всякий случай я не стал снимать маскировку и осторожно приблизился к нему. Когда оставалось буквально 10 шагов, блондин резко развернулся и спокойно произнес «Добрый день, Максим!» Добрый Ли! не очень уверенно спросил я под давлением пронзительных голубых глаз собеседника передо мной явно стоял один из ангелов или повелителей уж очень мощная аура но если оценить не намного мощнее моей вот только этот его тяжелый взгляд заставлял меня слегка нервничать думаю да улыбнулся он обнажив белоснежные зубы еще чуть чуть и они наверное станут сверкать и блестеть от идеального белого цвета «Раз я успел вас обнаружить, то день стал действительно добрым». «Успел?» — с подозрением посмотрел я на него. «Меня зовут Архангел Гавриил». Слегка изобразил он наклон головы. «Ты видишь перед собой мой аватар. Сам я, к сожалению, не могу посетить молодые миры». «Почему?» — тут же задал я очень важный для меня вопрос. «Скоро узнаешь». Опять улыбнулся он в ответ. «А как вы меня нашли, я тоже узнаю». С сомнением, глядя на него, произнес я, что-то не нравится мне этот архангел, да и откуда я могу точно знать, что это именно он, а не подделка демонов? Свои шпионы есть не только у Люцифера, пожав плечами, произнес он. Это, конечно, не очень хорошо, когда один из хранителей выполняет поручение демона, но я понимаю, что это не твоя вина, а Локи, так что претензий у меня нет. Это должно меня обрадовать. Почему-то вырвалась из меня явная дерзость. «Это позволит тебе и дальше жить», — вроде как спокойно произнес он, вот только от его фигуры так и повеяло угрозой. «То есть вы накажете Локи?» — с легким сарказмом спросил я. «Нет», — бесстрастно произнес он, вот только его бровь слегка дернулась. Видимо, Локи даже его умудрился достать. «И почему-то меня это радовало. Может, от того, что рядом с ним я ощущал себя насекомым? Хотя, вроде как, никаких предпосылок для этого нет». Между тем он продолжил, он подчиняется другому ангелу. «Так вроде бы я тоже», – изобразив добрую улыбку, произнес я. «Да, я знаю», – спокойно произнес он, – «и я не собираюсь тебе приказывать. Просто попрошу отправиться со своей командой в гости к одному местному хранителю. Он поможет вам вернуться назад в Средние миры». Собственно, на этом все. При этом от него к Заку пришли координаты, видимо, того самого мира – — Хорошо, я подумаю, — спокойно произнес я. — Думай, — пожал плечами безразлично он, — но если скоро ты навсегда умрешь в этом мире, без шансов переродиться вместе со своими ученицами, то это уже будет твоя вина. А из-за чего и почему ты сможешь узнать, только прибыв туда, куда я сказал. — И почему я должен вам верить? Вдруг вы демон? Попытался съехать я, хотя прекрасно понимал, что будь он демоном, то просто бы взял бы в заложники моих девочек. «Будь я демоном, то просто перенес бы туда твоих учениц, а после оставил координаты, и все», — равнодушно произнес он, добавив, «я все сказал, и до встречи». После этого тело Архангела развеялось пылью, а я удивленно замер на месте. Это реально был клон, вот только сил у него было раза в два больше, чем у меня. Сомнения в том, кто это был, тут же развеялись. Если существует некто, кто способен такой силой разбрасываться просто так, то это явно не рядовой ангел или повелитель. А вот что делать нам? С одной стороны, верить ему причин нет. А вот с другой, этот его намек на какую-то смерть навсегда, да еще и замечание, что он лично сюда не может прибыть. Но если все так серьезно, то почему он не попросил встретиться со мной того же Рафаила? Кажется, что-то неясное мутит этот архангел. еще один любитель использовать других и кажется о нем я уже где-то слышал хм, странно это все но придется все же слетать к этому хранителю но сначала все-таки проведу разведку конец первой книги читал игорь ященко